Вместо лекарств. Муллазухур Тахири. Заболели? Займитесь любовью. Муллазухур Тахири хорошо известен нашим читателям как кардиолог и фитотерапевт. Однако у председателя Ассоциации фитотерапевтов и народных целителей Таджикистана есть еще одна ипостась – сексология. Сегодня доктор Тахири рассказывает, насколько важна для здоровья и долголетия сексуальная жизнь. А также о том, что надо делать, чтобы как можно дольше оставаться в строю. Секс основа здоровья. Вся моя многолетняя врачебная практика свидетельствует о том, что 40% разного рода заболеваний связано с расстройствами в сексуальной сфере. Приведу маленький пример. Ко мне обратилась женщина 67 лет с жалобами на хроническое воспаление придатков и слизистой оболочки матки а также выделение белей. Стали разбираться. И выяснилось, что они с мужем давно уже не живут половой жизнью, даже спят в разных постелях. В этом как раз и крылся корень всех ее бед. Женщина поначалу пыталась возражать, мол, не гоже, доктор, в нашем возрасте такими глупостями заниматься. Пришлось объяснить ей, что воспалительно-дегенеративные изменения в области органов малого таза Происходят вследствие застоя в них крови, а застой крови вследствие длительного отсутствия сексуальной разрядки. Лечение этого состояния фармакологическими препаратами дает обычно лишь кратковременное улучшение, а о полном излечении можно говорить только после устранения основной причины заболевания, то есть после нормализации половой жизни. Многие пожилые люди жалуются на боль в спине. Причины могут быть самые разные. Но одна из них, причем стоящая далеко не на последнем месте, заключается в следующем. В случае, если сексуальное возбуждение не высвобождается организмом, половые органы, как у мужчины, так и у женщины, настолько сильно переполняются кровью, что могут не выдержать механизмы, обеспечивающие защиту мышц и связок нижней части позвоночника. Возбужденная матка, например, может утроить свой нормальный вес и размер, и оставаться в таком состоянии больше часа. Медикам удалось достаточно точно подсчитать, любовные отношения между супругами вызывают в организме около 50 положительных изменений, способствуя таким образом укреплению здоровья и, в конечном счете, продлению жизни. Исследованиями доказано, что представительниц слабого пола, которые регулярно, не менее раза в неделю, занимаются любовью, отличает более высокая гормональная активность. В их крови освобождается большое количество эстрогенов, а это, в свою очередь, весьма положительно воздействует на костно-мышечную систему организма. Что касается мужчин, то стабильная супружеская близость препятствует развитию заболеваний простаты, в том числе раковых. Кроме того, урегулированная половая жизнь сохраняет у мужчины ощущение, что он молод или, по крайней мере, еще не старик. Импотенция любви не помеха. Неспособность достигать эрекции, а также поддерживать ее во время акта, называется импотенцией. Это одна из величайших проблем современного мужчины. Причинами импотенции могут быть воспаление предстательной железы, грыжи, низкое давление крови, порог сердца, диабет, анемия. В этих случаях нужно лечить болезнь вызвавшую импотенцию, которая пройдет, когда болезнь будет побеждена. Кроме того, необходимо уделить должное внимание профилактическим мероприятиям, а именно полноценному сну, рациональному питанию, физическим упражнениям. Особенно показаны в таких случаях бег на свежем воздухе и приседания. Вместе с тем, большинство случаев импотенции имеет в своей основе психический характер. Так стимулом к импотенции является беспокойство или отвлечение внимания на посторонние проблемы, не имеющие отношения к постели, жене, сексу. Если голова во время акта забита какими-то бытовыми проблемами, никакой нормальной эрекции не будет, даже у относительно здорового человека, не страдающего от импотенции. Нужно уметь полностью переключать свое сознание на эротические мысли, и тогда все будет отлично еще одна причина курение и алкоголь алкоголь принятый даже в малой дозе действует как допинг изматывает половую систему притупляет остроту ощущений человек же регулярно потребляющий крепкие напитки вообще сокращает свою половую жизнь на десятки лет то же самое относится и к заядлым курильщикам всегда рискованно давать советы относительно половой жизни без учета личности партнеров что полезно для одного на другого может не оказать эффекта. Поэтому ограничусь лишь одним советом, универсальным для всех. Причем очень важно, чтобы этому совету внял не только тот, у кого нарушена потенция, но и его жена. Более устойчивый в половом отношении партнер должен осуществлять половое сношение так, как этого желает менее устойчивый, пока не исчезнет нарушение. При этом женщине не следует утверждать, что активность ей не к лицу что ей хочется быть завоеванной, не оказывая при этом помощи. Тем более, что от нее не так уж много требуется. Часто бывает достаточно не делать того, что оказывает тормозящее действие. А если женщина проявит интерес к тому, что нравится мужчине, она уже окажет ему большую помощь. Необходимость помогать друг другу в критических жизненных ситуациях, в том числе и в сфере половой жизни, является важным доказательством истинной любви. Благодаря этому любовь приобретает особую глубину. Подобная ситуация в жизни содействует иногда укреплению связи между партнерами больше, чем супружеская жизнь без проблем. Чтобы старость была в радость. А теперь приведу ряд рецептов, которые не только лечат, но и предотвращают нарушение потенции и являются, на мой взгляд, наиболее действенными. Первый рецепт не только избавляет от импотенции, но и улучшает печеночную функцию, деятельность пищеварительных органов, обладает активным антитоксическим и противовоспалительным действием. Кроме того, этот прекрасный сбор восстанавливает физиологическую гармонию между отдельными внутренними органами и функциями организма, стабилизирует кровяное давление, очищает организм от шлаков, создавая тем самым своеобразный внутренний комфорт, способствующий восстановлению пониженной половой функции. Измельчаем и смешиваем 60 грамм корня солодки голой и 40 грамм клубни ятрышника пятнистого. Одну столовую ложку смеси заливаем стаканом горячей воды, кипятим 30 минут, процеживаем и принимаем по одной столовой ложке три раза в день до еды. Курс лечения 3-4 недели. При половом бессилии, связанном с переутомлением, гипотонией и астеническими состояниями, я рекомендую следующее средство. 10 грамм масляного экстракта прополиса заливаем 90 граммами растительного масла, подсолнечное, оливковое, хлопковое, и оставляем на 5 суток в теплом помещении. Первые 4 дня раствор следует взбалтывать каждые 3-5 часов. В течение последних суток даем ему спокойно отстояться. Затем прозрачный, желтоватый по цвету жидкий экстракт пропускаем через трехслойную марлю и переливаем в чистую посуду. Принимаем по 30-40 капель, разведенных в одной столовой ложке молока или теплого чая, два раза в день, утром и вечером, до еды. Курс лечения 2-3 недели. Необходимо иметь в виду, что прополис, как биогенный иммуностимулятор, свои целебные свойства проявляет только в терапевтических дозах. Причем прополиса в объеме чайной или столовой ложки, как это рекомендуют некоторые неопытные врачи, мало знакомые с его фармакологическими свойствами, является весьма опасным. Даже однократный прием может вызвать угнетение иммунных, адаптогенных и регенерирующих свойств организма и резкое ухудшение состояния больного, в том числе его половой функции. Мумио надежно восстанавливает гормональный и иммунный статус организма, надолго предупреждает ряда заболеваний, способствующих истощению эрогенных резервов и ослаблению половой функции. Препарат выпускается в таблетках по 0,1 грамма. Принимается по одной таблетке два раза в день за полчаса до еды. Курс лечения 3-4 недели. Повторный курс после 10-14-дневного перерыва. Преимущество мумио и прополиса перед всеми другими средствами, влияющими на сексуальную сферу человека, заключается в том, что они, прежде всего, подготавливают организм к более безопасному, не выходящему за рамки условной физиологической нормы, половому влечению. Это очень важно, ведь односторонняя стимуляция половой функции – сверхъестественных потенциальных возможностей человека в преклонном возрасте для многих лиц, особенно для гипертоников и сердечников, может привести к печальному исходу. Испокон веков врачи с целью повышения половой функции использовали примочки, компрессы и натирания из кашицы или сока таких местно раздражающих растений, как горчица, хрен, красный перец. При натирании такой кашицей или соком члена, лобка, яичек и других эрогенных зон, благодаря раздражающему эффекту усиливается кровоток, а в результате местного отека толщина члена временно возрастает. Недостаток этих средств заключается в том, что во время полового акта лекарство попадает во влагалище женщины и вызывает жжение и зуд слизистой оболочки. Это вынуждало врачей искать другие местно раздражающие средства, освобожденные от этих недостатков. Так, для этой цели рекомендуют следующий рецепт. Смешать две части кашицы луковицы нарцисса с 48 частями масла жасмина и смазывать член, яички и лобок за 15-20 минут до полового акта при слабой эрекции и половом бессилии. Очень хорошим эффектом усиления потенции обладают такие рецепты. Одну каплю лаврового масла смешиваем с одной столовой ложкой водки, и принимаем утром натощак и вечером перед ужином. Натираем на терке 1 кг чеснока, смешиваем его с 2,5 литрами водки и одним флакончиком 15 г лаврового масла. Полученную смесь держим 10 дней в прохладном темном месте, после чего принимаем по 1 чайной ложке за 30 минут до еды, 3 раза в день. Истолките в ступке 1 килограмм неочищенных свежих кедровых орехов. У свежих орехов кожура мягкая. И смешайте их с 200 граммами ягод облепихи и 200 граммами свежего липового меда. Настаивайте 2 дня и принимайте по 1 столовой ложке в день. Конец статьи.